«Да, плохо. Нью-Йорк? Конечно, Нью-Йорка тоже нет», — строго произнесла она, и вдруг по щекам ее покатились крупные слезы, отчего Тимати тоже заплакал. «Не волнуйся, Тимми», — сказал Малиберт, прижимая его к себе. «Никому не придет в голову бомбить Рикьявик. И никому бы и правда не пришло. Но когда автобус отъехал от аэропорта всего на 10 миль, облака впереди неожиданно полыхнули настолько ярко,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 Когда позволяло время, Малиберт и его поклонники собирались вместе. Ларри – почтальон, теперь занятый на вырубке льда, поскольку почты просто не стало. Ингар – официантка из отеля Лофт теперь она шила тяжелые занавесы для теплоизоляции жилищ. Эльда – учительница английского языка, а теперь санитарка, специализирующаяся по обморожениям. Приходили и другие, но эти трое присутствовали чаще всех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 Эльда закутала мальчика в одеяло и не отходила от него, пока он не вычерпал ложкой весь суп. Ларри и Ингар сидели, держась за руки, и смотрели, как он ест. «Было бы здорово услышать голос другой звезды», — сказал вдруг Ларри. «Никаких голосов нет», — с горечью заметила Ингар. «Нет даже наших голосов». В этом и заключается разгадка парадокса Ферми. Когда мальчик перестал есть и спросил, что это такое...